Глава 29. Настала зима. Уикс уехал в Берлин слушать лекции Паульсона, а Хейорд стал подумывать об отъезде на юг. Местный театр начал давать представления. Филипп и Хейорд Посещали их два-три раза в неделю с похвальным намерением усовершенствоваться в немецком языке. Филипп нашел, что это куда более приятный способ изучать язык, чем слушая проповеди. Начинался рассвет новой драмы. В репертуаре было несколько пьес Ибсона. Честь Зудермана, тогда еще новинка, взбудоражила тихий университетский городок. Одни ее непомерно хвалили, другие ожесточенно ругали, прочие драматурги тоже писали в новом духе, и Филипп увидел ряд спектаклей, разоблачавших человеческую низость. До сих пор Филипп никогда не бывал в театре, А в Блэкстебл иногда заглядывали жалкие и странствующие трупы, но священник не посещал спектакли, боясь осквернить свой сан и считая театр зрелищем для черни. Теперь юноша страстно увлекся сценой. Переступая порог маленького убогого, плохо освещенного театрика, он испытывал трепет. Вскоре он уже хорошо знал небольшую труппу и по распределению ролей мог заранее угадать характера действующих лиц, но это его не смущало. Для него на сцене шла подлинная жизнь, жизнь странная, мрачная, мучительная, в которой мужчины и женщины показывали безжалостному взору зрителя все зло, которое таилось у них в душе. За красивой внешностью гнездился разврат. Добродетель служила маской для тайных пороков. Люди, казалось бы, мужественные, трепетали от малодушия. Честные были продажными, целомудренные похотливыми. Вас словно приводили в комнату, где прошлой ночью шла оргия. Окна с утра еще не открывались, воздух был пропитан запахом прокисшего пива, табака и светильного газа. Тут было не до смеха. Разве изредка усмехнешься над участью глупца или лицемера? Герои изъясняли жестокими словами. Казалось, они исторнуты из их сердец стыдом и страданиями. Филиппа увлекали эти низменные страсти. Он словно видел мир заново, по-другому, и ему не терпелось познать этот мир. После спектакля они заходили с Хейвордом в пивную, где были свет и тепло. Они съедали по бутерброду, запивая его стаканом пива. Кругом сидели, болтая и смеясь, компании студентов, а за некоторыми столиками целые семьи — отец, мать, сыновья и дочь. Порой дочь отпускала острое словцо, и отец откидывался на стульях, хохоча от души. Все тут выглядело мило и безобидно, дышало каким-то домашним уютом, Но Филипп не замечал ничего вокруг. Мысли его все еще были поглощены спектаклем. «Ведь это и есть жизнь, правда?» — говорил он возбужденно. «Знаете, я, кажется, не смогу здесь дольше оставаться. Хочется уехать в Лондон и жить по-настоящему. Хочется испытать все. Мне так надоело готовиться к жизни. Пора, наконец, начать жить». Иногда Хевиорт предоставлял Филиппу добираться до дому одному. Он никогда толком не отвечал на жадные расспросы Филиппа, отделываясь глуповатым смешком и намекая на какую-то любовную интрижку. Цитировал строчки Рассетти и как-то показал Филиппу сонет, в котором... Поминались страсть и богрец, меланхолия и пафосы, и все это посвящалось некой молодой даме по имени Труда. Хейорд любил окружать свои пошлые, незамысловатые похождения ореолом поэзии, воображая, будто ничем не уступает Периклу и Фидию, раз называет свою подружку греческим «хитайра». «гетера», а не более грубым и точным английским словом. Однажды днем любопытство привело Филиппа в переулок возле старого моста, застроенный опрятными белыми домиками с зелеными ставнями, где, по словам Хейварда, жила его труда. Но из дверей выглядывали женщины с хищными лицами и накрашенными щеками и зазывали его. Филипп охватил страх, он в ужасе бежал от их грубых и цепких объятий. Ему так хотелось познать жизнь, что он чувствовал себя смешным, не испытав еще в свои годы того, что, как писали в книгах, было самым важным в человеческой жизни. Но, обладая злосчастным даром видеть вещи такими, какие они есть, Он отступал перед действительностью, которая так резко отличалась от его идеала. Он еще не знал, какую бескрайнюю, каменистую, полную опасности пустыню приходится преодолеть путешественнику по жизни, прежде чем он придет к примирению с действительностью. Ведь это иллюзия, будто юность всегда счастлива, иллюзия тех, кто давно расстался с юностью. Молодые знают, сколько им приходится испытывать горе, ведь они полны ложных идеалов, внушенных им с детства, а придя в столкновение с реальностью, они чувствуют, как она их бьет и ранит. Молодежи начинает казаться, что она стала жертвой какого-то заговора. Книги, подобранные для них взрослыми, где все так идеализировано, разговоры со старшими, которые видят прошлое сквозь розовую дымку забвения, все это готовит их к жизни, совсем не похожей на действительность. Молодым приходится открывать самим, что все, о чем они читали и о чем им твердили, ложь, ложь и ложь, а каждое такое открытие еще один гвоздь, пронзающий юное тело, распятое на кресте человеческого существования. Удивительнее всего, что тот, кто сам пережил горькое разочарование, в свою очередь, помимо воли, поддерживает лживые иллюзии у других. Для Филиппа не могло быть ничего вреднее дружбы с Хейвордом. Это был человек, который не видел жизни своими глазами, а постигал ее только через книги, и был вдвойне опасен тем, что убедил себя в своей искренности. Он непритворно принимал свою похоть за возвышенные чувства, слабодушие за непостоянство артистической натуры, лень за философское спокойствие. Ум его, пошлый в своих потугах на утонченность, воспринимал все в чуть-чуть преувеличенном виде расплывчато, сквозь позолоченный туман сентиментальности. Он лгал. Не зная, что лжет, а когда другие в этом его упрекали, говорил, что ложь прекрасна. Словом, он был идеалист.